И она с доброжелательным любопытством наблюдала, как серьезный, сосредоточенный Карлу приближается. Но хозяин что-то мне новенького решил приготовить. У каждого свой вкус и манера веселиться. Для меня вязать узлы было тяжким испытанием, непосильной интеллектуальной нагрузкой. Когда она выпадала на мою долю, за мной следом обычно шел Норман. Проверял, усмехался. Так я и думал. И педантично перевязывал Я по очереди до единого. Между прочим, после Ра-1 я как-то гостил у приятеля на яхте и посреди Финского залива. Мне вздумалось тряхнуть стариной и закрепить болтавшийся стаксель фал. Приятель, взглянув, объявил, что теперь намерен не трогать этот фал до конца сезона. До того, мол, завязано профессионально. Выходит, уроки Нормана все же пошли впрок. Но я не о себе, я о Карло. Он занимался узлами с тихим вдохновением. Его голубые, совсем не итальянские глаза, подергивались мечтательной поволокой. Может быть, он был в эту минуту в милых сердцу горах, увязывал рюкзак, готовил альпинистскую связку. Однажды, когда я рассказывал журналистам о своих друзьях, меня попросили припомнить какой-нибудь случай, происшествия, в котором Карло Маури показал бы себя суперменом. Я напряг память, И безрезультатно не было таких происшествий. Карлов всегда был одинаков. Ни падений, ни взретов, никакой амплитуды. Ровная, мощная, целеустремленная, прямая. Всегда в готовности, всегда в действии, без напоминаний и подсказок, без краснобайства и демагогии. Таков он был наш Карло, Партизан, антифашист, путешественник, репортер, равно владевший и гашеткой кинокамерой, и дорубом. Он был не слишком разговорчив. Но зато если уж впускался в рассказы, тогда вокруг нашего корабля вдруг начинали кружить амазонские пираньи. Свободно плавал среди них, и ничего, крокодил, иное дело. А на макушку мачты присаживался Йекки, снежный человек. Вполне может существовать, что вы думаете? Это же не исследованный край Гималаи. Распахивались тайны и красоты всех решительно континентов, потому что нет, почти нет, на земном шаре уголка, где бы Карло не побывал. Те давние, долгие, идирические вечера нора один Забуду ли их. Небо в звездах, тишина, только вода плещет, да руль поскрипывает, да магнитофон мурлычит, и льется плавная речь Карла оттеняемая приглушенной скороговоркой Жоржа, нашего записного толмача. Жорж со всеми его капризами тоже не из маменькиных сынков. Его ноги в шрамах и рубцах от зубов акул. Это сувениры Красного моря. Снимался фильм о подводных хищниках. Нарядщики-статисты отказались идти в воду, слишком опасно, и тогда пошли продюсер Бруно Вайлати и Жорж, Теперь он говорит, что никогда больше не повторит подобного. Такой пришлось пережить ужас. Еще там делали картину о муренах, и Жорж выступал в роли их дрессировщика. Мурена — трехметровый морской уголь, страшилище, и свирепый, Оно гнездится в гротах и вылезает из них только за добычей. Жоржу удалось приучить к себе трех мурен. Они привыкли к нему и выплывали навстречу из убежищ. Жорж кормил их из рук, И даже изо рта, в это невозможно поверить, но я сам видел кинокадры. Какие же у нас на рапа добрались интересные люди, честное слово. И как удачно, что у нас есть скамейка-заваренка, словно специально созданная для вечерних бесед. Получилась она, напоминаю, сама собой. Облегчали правый борт, убрали оттуда запасные весла и их обломки, унесли веревочные бухты, связки папируса и соломенные циновки, вскрыв таким образом модерновые великолепие — канистры с водой, бензином, керосином и двухтактной смесью. Мы передавали канистры по цепочке Туру, Тур их устанавливал в ряд вплотную к хижине и крепил канатом. Затем Жорж и я просунули в ручки канистр дощечки, расстелили сверху пустые бурдюки, укрыли их парусиной и уселись торжественно. И не было с тех пор на ра более уютного места». Сейчас на РА-2 в нашем распоряжении не кустарщина из канистры бурдюков, а заранее предусмотренное тщательно выполненное комфортабельное сиденье. От прежней заваренки остались лишь размеры и формы.